С каким-то неестественным раздражением добавил бурбон. Потребовалось время, чтобы Артем смог вспомнить, о чем они говорили, мучительно попытаться уцепиться за крючок смысла и задать следующий вопрос, просто потому, что он хотел продолжить разговор, пусть такой неуклюжий и трудный, но спасавший их от тишины. А тут всегда так темно, спросил Артем испуганно чувствуя, что слова его прозвучали слишком тихо, словно ему заложило уши. Темно. Тот всегда. Везде темно. Грядет великая тьма, и окутает она мир и будет властвовать вечно, делая странные паузы, откликнулся бурбон. Это что, книга какая-то? Выговорил Артем, отмечая про себя, что ему приходится прилагать все больше усилий, чтобы расслышать собственные слова и сколь обратив внимание на то, что язык бурбона пугающе преобразился, но не имея достаточной сил, чтобы удивиться этому. Книга Бойса истин сокрытых в древних фолиантах, где слова тиснены золотом и бумага, а спидно-черная не тлеет!» — произнес тот тяжело И Иrcюму жалило мысль, что он от чего-то больше не оборачивается, как раньше, когда обращается к нему. "Красиво", почти закричал Артем. — "Откуда это? И красота будет не и растоптана, и додохнут пророки, час произнеси предречения свои, ибо день грядущий будет чернее их самых зловещих страхов и узренно ими отравит их разум". Глухо продолжал бурбон и внезапно остановившись, резко повернул голову влево, так что Артему послышалось даже, что трещат его шейные позвонки, и заглянул парню прямо в глаза. От увиденного Артем отшатнулся. Глаза бурбона были широко раскрыты, но зрачки его были странно сужены, они превратились в две крошечные точки, хотя в кромешной тьме туннели должны были вырасти кто изчерпнуть как можно больше света лицо его оказалось неестественно спокойным ни один мускул не был напряжен, и даже исчезла постоянная презрительная усмешка я умер проговорил бурбон меня больше нет и прямой как шпала рухнул лицом вниз и тут же в уши артёмова ворвался тот самый ужасный звук теперь он не разрастался и усиливался постепенно, как это было тогда. Нет, он грянул сразу на полной мощности, оглушив его, выбив на мгновение почву из-под ног. В этом месте он был намного мощнее, и Артем распластанный на земле, раздавленный, долго не мог собрать волю в кулак, чтобы подняться. Зажав руками уши, как в прошлый раз, закричав на пределе возможности своих связок, Артем рванулся и поднялся с пола. потом подхватив выпавший из рук бурбона фонарь, он начал лихорадочно шарить им по стенам, пытаясь найти источник шума, разорванную трубу. Но трубы здесь были абсолютно целые, а звук шел откуда-то сверху. Не найдя ничего подозрительного Артем вернулся к Бурбону. Тот неподвижно лежал в той же позе, и когда Артем перевернул его лицом вверх, то увидел к своему ужасу, что глаза у него все еще открыты. Артем, с трудом вспоминая, что следует делать в таких случаях, положил руку ему на запястье, чтобы услышать пульс, пусть слабый, как нитка, пусть сбивчивый, но услышать тщетно. Тогда он схватил Бурбона за руки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 И он, стараясь не смотреть под ноги, делая двойное усилие, миновал распростёртый на рисев тела и все тянул, тянул бурбона за собой. Голова бурбона безжизненно свисала. Его холодеющие руки выскальзывали из вспотевших от напряжения ладоней, но Артем не обращал на это внимания. Он не хотел обращать на это внимания. Он должен был забрать бурбона оттуда, ведь он обещал ему, ведь они договорились. Шум понемногу стал затихать и вдруг исчез совсем. Опять наступила мертвая тишина. И почувствовав огромное облегчение, Артем позволил себе наконец сесть на рельс и перевести дыхание. Бурбон неподвижно лежал рядом. и Артем, тяжело дыша, с отчаянием глядел на его бледное лицо. Но через пять он с трудом заставил себя подняться на ноги и, взяв Бурбона за запястье, спиной вперёд, запинаясь, двинулся дальше. В голове было совершенно пусто. Звенела только злая решимость во что бы то ни стало дотащить этого человека до следующей станции. Потом ноги подогнулись, и он повалился на шпалы, но пролежав так несколько минут, снова попал вперёд, ухватив Бурбона за воротник. Я дойду. Я дойду, я дойду. Я дойду, я дойду, я дойду, твердил он себе, хотя уже сам в это не верил. Совсем обессилел, он стащил с плеча свой автомат, перевел дрожащими пальцами предохранитель на одиночные выстрелы и направив ствол на юг, выстрелил и позвал: "Люди!" Но последний звук, который он расслышал, был не человеческим голосом, а шорохом крысиных лап и предвкушающим повизгиванием Он не знал, сколько пролежал вот так, вцепившись в воротник, сжав рукоятку автомата, когда по глазам резанул луч света. Над ним стоял незнакомый пожилой мужчина с фонарем в одной руке и диковинным ружьём в другой. "Мой юный друг", обращаясь к нему, сказал человек приятным, звучным голосом, Ты можешь бросить своего приятеля. Он мертв, как Рамзес Второй. Ты хочешь остаться здесь, чтобы воссоединиться с ним на небесах как можно скорее, или он пока подождет? Помогите мне донести его до станции, слабым голосом попросил Артем, прикрываясь рукой от света. Боюсь, что эту идею нам придется с недованием отвергнуть, огорченно сообщил мужчина.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 в зависимости от веры хотя вся религия в равной степени заблуждаются. Я обещал ему, выдохнул Артём. У нас был договор. Друг мой, нахмуривший, сказал незнакомец: "Я начинаю терять терпение. Не в моих правилах помогать мертвецам, потому что в мире есть достаточно живых, нуждающихся в помощи. Я возвращаюсь на Сухаревскую. От долгого пребывания в туннелях у меня начинается ревматизм.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 Это же был живой человек, оставить его крысам? Это по всей видимости действительно был живой человек, откликнулся тот скептически оглядывая тело. Но теперь это несомненно мертвый человек. Это не одно и то же. Ладно, если хочешь, хочешь потом сможешь вернуться обратно, чтобы разжечь погребальный костер. Или что там у вас принято делать в таких случаях? Вставай, приказал он. И Артем против своего ли поднялся на ноги. Несмотря на протесты Артема, незнакомец решительно стащил с бурбон рюкзак, накинул его себе на плечо и, поддерживая парня, быстро сжигал вперед.